Клава четырнадцатая. Я нажал перламутровую кнопку у двери под номером девятнадцать, и Сильвия из за двери. «Кто там?» Я ответил. «Лэм». Аннар в ком открыла дверь. «О, Дональд!» воскликнула она. «Дональд, я так рада, что вы пришли!» Ее руки легли на мои, пальцы дрожали. Она смотрела мне в глаза с полуоткрытым ртом. «О, Дональд!» продолжила Сильвия. «Это ужасно! Это совершенно ужасно!» «Ладно, прервал я. Давайте-ка ближе к делу. Расскажите, что именно так ужасно Она заперла дверь и повернула задвижку. «Пройдите туда, Дональд», — предложила она, — «и садитесь». сильвия подвела меня к кушетке, села, сбросила туфли, поджал ноги так, что стали видны туго натянутые неоновые чулки, и придвинулась ко мне очень близко, положив руки с переплетенными пальцами мне на плечо. «Дональд», — почти простонавала она, — «это ужасно. Я не хотела говорить вам, но я должна это сделать». «Хорошо, расскажите же мне все», — поощрил я. «Этот нефритовый божок? Что с ним?» Я взяла его. — Хм... — хмыкнул я. — Можно я закурить? — Дональд, мне все-таки кажется, что вы недостаточно внимательны. — Ну что вы, я весь внимание. вы взяли нефритого идола. Можно мне закурить? — Нет, — ответила она с недовольной гримасой. — А вы сами не хотите? Она поколебалась. Потом сказала. — Хорошо. Я давая сигарету. Она потянулась к огоньку зажигалки, держа мою руку и глядя поверх пламени мне в лицо. — Дональд, мне нужна ваша помощь. «Я ужасно, ужасно в ней нуждаюсь!» «Продолжайте», — сказал я. «Вы украли нефритового идова Как это произошло?» «Дональд, я расскажу, если обещаете мне верить». «Я верю, что вы украли нефритового башка». «Ну тогда почему вы так... так несерьезно к этому отнеслись? А вам хотелось бы, чтобы я шлепнулся на пол в лобмораке?» «Вы украли башка. Теперь вы вознамеривались рассказать мне об этом только потому, что знаете». Я знаю, что башка украли вы, и знаю, каким способом вы незаметно вынесли его из квартиры. Нет-нет, Дональд, клянусь, что это неправда. Если бы вы только высушили меня, позвольте мне рассказать вам всю историю. Продолжайте, сказал я. Вы так торопили меня приехать, а теперь ведет себя так, будто у вас уйма времени. Боюсь, что нет. В таком случае лучше не тянуть. Она придвинулась ко мне еще ближе. Юбка скользнула вверх до самых резинок туго натянутых чулок, обнажив ноги целиком. Ее губы были в двух сантиметрах от моего уха. «Дональд», — почти прошептала она, — «я предала своего друга». «Какого друга?» «Филлис». «Каким образом предали?» «Я кое-что сделала с... с ее мужем». «Кое-что?» — она немного поколебалась. «Ну, он хотел, чтобы я приняла участие в одной интриге, в заговоре». «Что это за заговор?» «Я не знаю, это был целиком его план. Он очень умный. Интрига была продумана до мелочей». А мне досталась в ней лишь небольшая роль. Что он хотел от вас? Он хотел, чтобы я украла идола. Ого, промолвил я. Вы пытаетесь оправдаться тем, что взяли башка якобы по просьбе за балок Рокета? Конечно, Дональд, именно об этом я и пытаюсь сказать вам. Ну вот, вы и сказали. Нет, я еще не все сказала, только изложила голые факты. А теперь желаете приодеть их? Нагота интересна, изрекла она, но не всегда артистично Ладно, согласился я. Протест против ноготы принят. Продолжайте и приоденьте факты. «Дональд, я опасаюсь, что вы заранее осудили меня. Я пытаюсь высушить вас. Но вы не облегчаете мне задачу. Чего вы от меня хотите?» «Сочувствие. О, Дональд, я чувствую себя ужасно одинокой и беспомощный. Мне сейчас так нужен сильный мужчина, который... который защитил бы меня. Я не сильный». «Нет, Дональд, вы очень сильный. Вы замечательный, только не знаете этого». Это относится к голой правде, спросил я, или к одеянию? Мне кажется, вы только пытаетесь быть гадким, сказала она и попыталась столкнуть меня, но только ушиблась сама, ибо когда ее тело откинулось далеко назад, я наклонился вперед, чтобы дотянуться до пепельницы. Она глубоко вздохнула. Это было вот как, начала она. Дин Крокет пришел ко мне и сказал, что хочет устроить кражу в ночь этого приема, чтобы второй нефритовый Будда тоже исчез. Почему? Ему нужен был предлог, чтобы нанять детективов. Для чего? «Этого я не знаю. Постарайтесь точно пересказать, что вам сказал Дин Крокет. Он сказал мне, что ему совершенно необходимо создать впечатление, будто какой-то вор украл второго нефритового Будду из его коллекции. Сказал, что собирается на ней детектива. Мало того, поместил в лифт рентгеновскую установку и может ее включать, когда захочет. «Чтобы предотвратить кражи?» – спросила я. Она сказала, «Я пришла к выводу, что цель была совсем другая. Какая же?» Людей, входящих в квартиру, просвечивали рентгеновскими лучами, чтобы узнать, нет ли при них оружия. Как только человек входит в лифт, включается рентгеновская установка. Изображение передается на флуороскоп, а с него при помощи особого устройства проецируется на экран наверху. Не знаю, как это делается. Используется то ли зеркала, то ли специальная телевизионная система. Во всяком случае, каждый, кто входил в лифт, мог быть обследован человеком, сидящим в маленькой кабинке позади шахты лифта. Вы уверены в этом? «О да!» – засмеялась она. «Мы говорили о ноготе. Мой бог, посмотрели бы вы на женщину через этот флуороскоп? Можно разглядеть каждую косточку. Та же система, что и в тюрьмах. посетителя в наиболее надежных тюрьмах, вы знаете, просвечиваются рентгеном. Они становятся в одной из этих кабин, и охранники изучают все, что при них». И Хикнуксилюя добавила. «Особенно интересно рассматривать через этот флуороскоп мужчин». «И какое впечатление?» «О, – сказала она, – у мужчин в карманах полно всякого хлама». Порт монеты, булавки для галстука, запонки. Все что угодно. Понаблюдали людей, поднимающихся и спускающихся в лифте? Да. Зачем? Просто чтобы позабавиться? Нет, я работала на мистера Крокета. Что значит работала? Ну, я сидела там, когда он ожидал, что у кого-то из его посетителей может быть оружие. Поднимающихся и спускающихся в лифте просвечивали специальные контролеры. Иногда этим занималась я. Вы были настолько близки с ним? Достаточно близка. Итак, он сказал, он будто желает, чтобы этого нефритого Будду украли. Да. И эта кража понадобилась ему как предлог, чтобы держать детектива, охраняющего квартиру? Да, это была часть его плана. А в чем состояла суть плана? Я не знаю, это-то меня и беспокоит. И все же, вы что-то предполагаете? Ну, он собирался нанять опытного детектива. Она должна была... Видите ли, он хотел, чтобы это была женщина. которая смогла бы обыскать приглашенных дам, если понадобится, и... Подождите минутку, перебил я. Попробуйте-ка взглянуть на это с другой стороны. Почему Крокету захотелось получить возможность обыскивать приглашенных дам? Чтобы удержать их от соблазна унести что-нибудь. Я покачал головой. Я так не думаю. Крокет был богат. Попытавшись обыскать какую-либо гостю, он покрыл бы себя позором. Но не в том случае, если гостя действительно попыталась что-либо украсть. Он хотел схватить ее за руку, сказал я, но для этого нужно быть абсолютно уверенным в том, что делаешь. Предположим, гостя просто отказалась подвергнуться обыску и предоставила ему возможность вызвать полицию, если уж он зашел так далеко. Он может так поступить? Может, но никогда не поступит. Он сказал мне, что собирается нанять такую фурию, что никто не отважится ей противоречить. И он нашел такую женщину-детектива? Да, вашего компаньона, Бертукул. Тогда почему он захотел, чтобы украли нефритового Будду? Я думаю, Дональд, это была завязка интриги. Продолжение планировалось на следующий день после приема. Зачем-то ему нужна была эта кража. Во всяком случае, он сказал мне, что надо сделать. Я подождала удобного момента, в дребезге разбила стеклянный колпак, взяла оставшегося нефритового Будду, завернула его в полотно и положила в камеру леонеля Палмера для групповых снимков. Ту с широкоугольным объективом. Мистер Крокис сказал мне, что камера будет использоваться только один раз за вечер, для того, чтобы сделать снимок всех собравшихся за столом гостей. После чего, сказал он, леонель не будет пользоваться ею, и она послужит превосходным сейфом для нефритового Будды. Видите ли, рентгеновскую установку всегда отключают, когда Лионель Паумер поднимается или спускается. Потому что в противном случае снимки леонеля будут затуманены. Рентгеновские лучи просто разрушат пленку. Мне кажется, что однажды Лионель догадался о рентгеновской установке в лифте. Он не мог понять, что случилось с его пленками. Пошел к Дину Крокету и сказал ему о порче пленок. И что он, похоже, на какое-то время оказался вчера под рентгеновским излучением. Вот тогда Крокет и сказал ему про рентгеновские лучи в лифте. Сказал он ему или нет, я не знаю. Но пообещал Лианнелю выяснить, в чем дело. И принять меры, чтобы этого больше не случилось. Сказал, что это про защитные устройства, которые должны были быть установлены неким детективным агентством. Больше, мол, он ничего не знает. Итак. Дин Крокет велел вам взять нефритового Будду и засунуть его в фотокамеру. Что вы должны были сделать потом? Ну, конечно, леонель вынесет ее, а я должна зайти к нему на следующий день и... леонель несколько раз снимал меня для рекламы, и я приду якобы договориться о следующих снимках. Мистер Крокет сказал, леонель наверняка будет весь день в лаборатории проявлять и печатать снимки, увеличивать их для различных рекламных целей, и если я немного потолкусь там, то без утруднений доберусь до полки, где хранятся фотоаппарата и заберу Будду, и никто не догадается, каким путем он исчез из квартиры. Ну и что же? Вы, вы большая умница, вычислили, где спрятан невритовый Будда, пришли и вынули его из фотоаппарата Лионеля, и затем поставили кого-то следить за его студией. Так что, когда я пришел в фотостудии и попыталась вынуть Будду из камеры, вы могли схватить меня за руку. И вы это знали. Вскоре догадалась. И зачем вы теперь мне все это рассказываете? Я боюсь. «Чего?» «Леонель не станет меня покрывать. Меня обвинят в краже нефритового Будды. Я слишком много сказал Леонелю, и он знал, что именно я положила нефритового Будду фотокамеру и пришла только затем чтобы достать его. Конечно, когда Будда исчез, я обвинил Леонеля в том, что он нашел его и спрятал». «Ну и?» – спросил я. Она погладила кончиками пальцев мою щеку, нежно откинула мои волосы назад. «Теперь», – сказала она, – «я более или менее в вашей власти, поскольку после гибели Дина Крокета некому подтвердить мою историю, и... я могу оказаться в ужасно затруднительном положении, если вы меня не выручите. «Неужели, — сказал я, — вам не пришло в голову, что я работаю на своего клиента?» «Конечно пришло, поэтому я и захотела встретиться с вами». «У меня уже есть клиент, Сильвия. Я знаю, это миссис Крокет. И поэтому я не в состоянии ничего сделать для вас». «Дональд, посмотрите на меня», — спросила она. «Я слушаю. Мне нет нужной смотреть». «А я хочу смотреть на вас, и хочу, чтобы вы смотрели на меня». Она подвела руку под мой подбородок, нежно, но твердо наклонив мою голову к своей. «Теперь смотрите мне в глаза, Дональд», — сказала она. «Я хочу, чтобы вы это знали. Я не просила бы вас прийти сюда, если бы не чувствовала, что вы нуждаетесь во мне так же сильно, как я нуждаюсь в вас». «Почему это я в вас нуждаюсь?» — спросила я. «Чтобы защитить Филлис». «И как вы собираетесь помочь мне защитить Филлис?» «Я могу забыть про то, что Филлис зашла в ванную и закрыла дверь», — сказала она. Затем я услышал, как окно открылось. Но и владело любопытством, я обернулась и взглянул через плечо на окно студии. «Вы хотите сказать, что увидели окно ванной?» — спросил я. «Нет, я не могла увидеть окно ванной. Я стояла на натурщицком помосте, около окон с матовым стеклом. Некоторые из них для проветривания поворачиваются на шарнирах так, что верхняя часть оказывается внутри комнаты, а нижняя — снаружи». Немного, только чтобы пропустить воздух. Они не хотели, чтобы оно поворачивалось на большой угол. Тогда из окон других квартир можно было бы заглянуть в студию, а тогда... Ну, вы знаете, тогда увидели бы голую натурщицу. Некоторых людей шокирует вид раздетой женщины. Да, некоторых это шокирует. Это не должно шокировать, мягко произнесла она. В конце концов, это естественно, Дональд. Что плохого в наготе? Мы говорили об окне в ванной, напомнил я. Да. Я взглянула через плечо и, конечно, не смогла увидеть окна ванной. Но через небольшую щель, повернутые рамы... «Дональд, утаить то, что увидел, это преступление?» «Да. А если я расскажу вам, что я видела нечто существенное, и вы утаите это от полиции, это будет считаться преступлением?» «Я ничего не видел», — сказал я. «Я знаю, но если что-то видел я и рассказал об этом вам, а вы посоветовали мне держаться подальше от полиции, тогда это может быть?» «Я не советую вам что-либо утаивать от полиции». Даже если я видел кончик духового ружья, высунувшегося из окна ванной, и как он двигался вверх и вниз, словно кто-то прицеливался. — Не говорите глупостей, — посоветовал я. — Я не говорю глупостей, Дональд. Я пытаюсь быть вам полезной. — Почему? — Потому что хочу, чтобы вы помогли мне. Я сказал. — Мне жаль, Сильвия, но это не игра в кости. Ее глаза стали жесткими. — Что значит не игра в кости? Вы собираетесь выбросить меня за борт? — Я не собираюсь выбрасывать вас за борт. Собираетесь позволить это Филлис? Как может Филлис выбросить вас за борт, владея вами единолично? Она не владеет мной единолично, я имею в виду ваши услуги. Чего вы от меня хотите? Напомните Филлис, как Дин Крокет сказал ей под большим секретом, что кража маленького нефритового идола всего лишь мошенничество, повышающее его цену, что он уговорил меня сделать это, и таким образом я действовал по его распоряжению. Вы думаете, он сказал ей это? «О, я уверен, что сказал». «Откуда такая уверенность?» «Потому что для него сказать это было бы вполне естественным. Вы знаете, он говорил Филлис о многом. Если она только захочет немножко больше пошевелить мозгами, то может вспомнить. Если она не сделает этого, тогда это обернется плохо». «Для кого?» «Для нее, а возможно для нас обеих, Дональд. Вы просто обязаны поддержать меня. Разве я вам не нравлюсь?» Она обняла меня и прижалась ко мне всем телом. «Как по-вашему называется то, что вы сейчас делаете?» – спросил я. «О», – сказала она, – «я только начинаю. Это так, прелюдия. Хотите узнать, как соблазняют по-настоящему?» «Нет», – ответил я, – «убирайтесь к чертям и дайте мне подумать». Она надула губы. «Но ведь это было приятно», – я возразил. «Вы психованная потаскушка на любителя, и даже не представляете себе, что делает полиция, когда хватает преступника. Она расчленяет его на куски». «Я не вчера родилась», — она вызывающе взглянула на меня. «Знаю, что могу получить отпущение всех своих грехов, если дам свидетельские показания, которые помогут им в расследовании убийства. Я просто не хочу идти против Филлис». Я оттолкнул ее и вскочил на ноги. «Ладно», — сказал я, — «попробуйте и посмотрите, что получится». «Дональд, вы слышали, что я сказал?» «Вы не собираетесь помочь мне?» «И позволить затолкать себя в каталажку за содействие уже свидетелю Столкнуть Филлис в грязь, да она проиграл судебный процесс даже прежде, чем он начнется? Не смешите. Если вам что-либо известно, расскажите об этом полиции. И помните об опасности быть расчлененной на куски. «Мне это не грозит», — вызывающе сказала она, заворочалась на кушетке, демонстрируя ноги до самого паха, и рванулась ко мне. И я прошел к двери, повернул задвижку, вышел и хлопнул дверью. Когда она закрылась, послышался злобный крик. «Сукин сын!»